Глава четырнадцатая. Я все же успела дойти до своей комнаты и переодеться в скромное платье, прежде чем ко мне нагрянула Виктория. «Ну, как все прошло?» — набросилась на меня с разбросами драконница. «Боюсь, у меня не очень хорошие новости для вас». Он понял, что к нему приходила служанка. Девушка рухнула на стул, смотря на меня немигающим взглядом. Ее светло-корей глаза стремительно желтели от яда и желчи, которые переполняли их. «Ах ты дрянь!» Вскочив, она замахнулась на меня, но все же в последний момент опустила руку, встретив мой короткий, предупреждающий взгляд. «Вот и хорошо. Надеюсь, теперь она поймет, что винить во всем нужно прежде всего себя». «Что именно?» — сказал император. «Меня удаляться от Бора?» Ей все же удалось взять себя в руки. Он сказал, что подумает о наказании для нас двоих. «Это хорошо». Виктория нервно расхаживала взад-вперед по моей маленькой комнатке. Краем глаза я заметила Линки, высунувшую свою любопытную мордочку из камина, и едва заметно покачала головой, давая понять, что сейчас не лучшее время для визита. «Если не выгнал сразу, значит, что-то задумал. В конце концов, я могу сказать ему, что это была твоя идея, а сама ушибла ногу и не смогла пойти». Она рассуждала об этом с таким цинизмом, как будто меня в комнате не было, или я была пустым местом. Она что правда считает, что люди готовы терпеть к себе подобные отношения ради чего? — Ради денег, конечно же, — проворчал внутренний голос, но я отмахнулась от него. Для меня подобное было дикостью. Заискивать, лебезить перед обреченными властью? Я видела, таких в Академии много, магов и даже драконов. Что уж говорить о людях, с горечью признала я. «Вот что мы сделаем. Сиди здесь и не высовывайся до завтра, а я попробую узнать у Ирагона и Слеара, как обстоят дела, и не выбыл ли кто-нибудь с отбора». Император сказал, что Элора выбыла. «Так это же чудесно!» Виктория просияла. «Двух невест сразу он точно не сможет выгнать». Я лишь мрачно посмотрела на нее, ничего не сказав в ответ. Кажется, она даже не сделала правильных выводов и надеется продолжить отбор. Вот только нужна ли императору жена обманщица?» Что-то мне подсказывало, что точно нет. Мы с Ленки сидели у камина в моей комнате. Виктория давно ушла, строя новые планы по завоеванию императора. Но мне, несмотря на позднюю ночь, не спалось. Вновь и вновь я как на его переживала случившееся в покоях дракона, прикосновение горячих пальцев к ставшей вдруг странно чувствительной коже, медленные, искушающие, требовательные губы, сменавшие мои в страстном поцелуе, взгляд Такое, что хотелось раствориться в нем полностью, без остатка. Просто забыть обо всем. «Что же мне делать, Линки?» Прошептала я, глядя Саламандру по огненной спинке, и она что-то тихо заверещала в ответ. «Мне нужно как-то встретиться с драконом Айхана, лунным королем, предупредить его об опасности. В той книге, что я читала, было написано, что у зверя свое сознание. Вдруг это поможет ему им обоим вспомнить? Но как?» Как я узнаю, когда император планирует обратиться, чтобы полетать? — Я. Помочь. Ви. Раздался вдруг тонкий голосок в моей голове. — Линки? Я неверяще смотрела на Саламандру. Как мы могли так быстро установить с ней контакт, если только... Я поднесла ее ближе к лицу, по-новому вглядываясь в уникальные узоры на тельце. Завиток около передней лапки, напоминающий лилию, и еще один такой же, но поменьше на боку. Одна. Две-семь точек на спинке, складывающихся в до боли знакомый узор. «Линки, это ты?» Глаза наполнились слезами, когда я поняла, что передо мной моя питомица из Академии. «Моя Линки, как ты здесь очутилась?» «Дракон, забрать!» — прозвучало в моей голове. Айхан забрал ее из Академии, значит, он... Напряжение последних дней все же дало о себе знать, и я заплакала. Впервые с тех пор, как очнулась в том доме. Впервые с тех пор, как получила то письмо от него. Я проследить, сказать, скучала. Саламандра забралась ко мне на плечо, прижимаясь и делясь своей поддержкой. Спасибо, Линки. Я шмыгнула носом. Я тоже очень скучала. Надеюсь, у меня все получится. Академия Драйгух 10 лет назад Не бойся, вайолет, у тебя все получится. Наш декан Рейгаль Свар внимательно смотрел на меня, как будто пытаясь понять, бегу я в последний момент или нет. За его спиной застыли драконы, все как один рослые, здоровенные, одетые в легкие кожаные доспехи. Я тоже была одета в доспех и буквально физически ощущала мужские взгляды на своей пятой точке, обтянутой узкими кожаными штанами. Но декан был непреклонен. Боевой маг не может ходить на занятия в платье, поэтому для меня пошили это. Брюки дополняли мягкие сапоги до колен и обтягивающая рубашка. Не знаю, кто и для кого ее шил, но мне она была откровенно мала в груди, поэтому пришлось ее расстегнуть на несколько пуговиц. И сейчас я отчетливо это видела. Взгляд Рейгаля и Свара то и дело опускается к декольте, и он хмурится. Но ну, еще бы! Наверняка решил, что я собираюсь отвлекать его учеников от тренировки на мечах. Когда я обращусь, просто залезь по крылу мне на спину, поняла? И держись покрепче на взлете. Я кивнула, судорожно сглотнув. За что мне там держаться? За чешую? Тренировку предполагалось проводить в горах, до которых драконы добирались, обернувшись во вторую ипостась. Все, кроме меня, естественно, поэтому декан решил, что лично понесет меня. Радовало одно — на спине, а не в зубах. Когда перед глазами пронесся туманный вихрь, и из него выступил серый дракон, я невольно отступила назад. Он был огромным. Я раньше никогда не видела драконов так близко, только лишь в небе. Но там они казались не слишком большими. В действительности же... «Садись!» — прогрохотал голос в моей голове, и дракон опустил вниз кожистое крыло. «Ох!» Под внимательными взглядами остальных высокородных мне пришлось карабкаться наверх, подозревая, что выглядело это комично. Плевать! Не я выбирала факультет, а артефакт. И вообще-то учиться мне нравилось, и я стала выносливее, гибче, сильнее. Если бы не одно «но». Айхан и его приятели тоже учились на этом факультете, и мы встречались на каждом практическом занятии. Вот и сейчас троица драконов стояла поодаль, прожигая меня нечитаемыми взглядами. Взлет дракона я запомнила смутно, просто зажмурив глаза и молясь всем богам, чтобы с него не свалиться. Сердце рухнуло вниз, когда здоровенные лапы оттолкнулись от земли, и он взмыл воздух практически вертикально. Не думая, как я выгляжу, я распласталась на спине дракона, вцепившись в него как клещ, лишь бы не свалиться. «Ужасно! Зачем я согласилась на это? Нужно было идти к ректору и проситься на бытовой». Сейчас пекла бы пирожки и горя не знала, а я вместо этого занимаюсь на полигоне с драконами, они, как назло, помогать не спешили, хотя на тренировках занимались все курсы вместе, от первого до пятого. Даже навыки владения мечом и то показывал мне дика не ставя ни с кем в пару. Он объяснял это тем, что желает все контролировать лично, но я-то знала истинную причину». Все они считали недостойным себя сражаться со слабой, никчемной человечкой. Все они были драконами и гораздо старше меня, и мужчинами, и Айхан. Его мне было особенно тяжело видеть на тренировках. Как будто между нами висела какая-то недоговоренность. Хотя лицо дракона было привычно бесстрастно, а взгляд непроницаемый холоден. Он просто не давал считать его эмоции. Интересно, кстати, а наш дикан женат? «Боги, что я болтаю? Это все нервы, определенно они!» В моей голове раздался ракучущий смех, и я осторожно приоткрыла один глаз. Мы как раз пролетали над императорским дворцом, и я невольно задохнулась от восхищения. Казалось, он был сделан из белоснежного сверкающего сахара, а вокруг пышной зеленой шапкой раскинулся парк. «Не женат». «Что?» «Ты забавная». «Он что, может читать мои мысли?» «Конечно». Дракон был явно доволен моим смятением. — И декан теперь знает, что я не хочу учиться у него? — Как же стыдно! Он возился со мной, ничем не выражая недовольства тем, что я оказалась на его факультете по ошибке, и от меня куча проблем, хотя, в общем-то, так оно и было. И женат ли он, полный кошмар. — Не знает. Я закрыла от него свой разум на время полета. — Вы и так можете. Искренне восхитилась я. — Можем. «Мы многое можем, фиалка. Ты знаешь, что пахнешь так же, как этот цветок». «И, кстати, лунный король нас нагоняет. Кажется, он ревнует тебя ко мне». «Что?» Я посмотрела назад, видя, как нас стремительно догоняет огромный черный дракон. Глаза его жуткие с вертикальным рубиново-черным зрачком, казалось, хотели убить. Не меня, а дракона, на котором я сидела. Раздался оглушительный рев, от которого у меня заложило уши, а в следующий миг мы начали снижаться». Стоило нам приземлиться, как Рейгаль свар снова стал человеком. И кивнув, мне подошел к хмурому Айхану, отводя того сторону и что-то тихо ему говоря. Я же решила оглядеться вокруг, поняв, что мы прилетели на широкое ровное плато. С одной стороны его высился лес, образуя естественную плотную стену. С другой был обрыв и глубокая пропасть внизу, в которую не проникали даже лучи солнца, сиявшего в небе. Красиво и смертельно опасно в духе драконов. «Вайолет, подойди!» Декант поманил меня к себе. «Сегодня?» — обратился он к остальным. «Вайолет встанет в пару с одним из вас. Ей пора наглядно показать разные техники боя, сильные и слабые места противника. Итак, кто хочет быть ее первым партнером?» Кажется, я покраснела, слишком уж двояко прозвучала данная фраза. «Интересно, он знает, что ты девственница!» Ехидно протянул внутренний голос, и я поспешила затолкать его подальше. Мне показалось, что Айхан дернулся вперед, но застыл под острым, предупреждающим взглядом декана. Нет, скорее всего, показалось. Он ни разу за все то время, что мы занимались, не пытался подойти ко мне, делая вид, что меня вообще не существует, ведя себя надменно и холодно. Я тоже пыталась не смотреть на него. «Я!» — вперед вышел ухмыляющийся керан. «Я стану первым у нашей малышки!» «Боги!» Что-то мне это не нравится, абсолютно не нравится. Бирюзовые глаза блондина беззастенчиво скользили по моему наряду, обтягивающему фигуру, как вторая кожа. Ощутимо задержались на груди спустились к талии бедрам. Хорошо, Керан, но будь осторожнее. Вайолет лишь недавно взяла в руки меч. Рейгаль и свар притягивал нам обои мечи. Мой был коротким и легким. Кирана, взглянув на его оружие, я невольно сглотнула. «Думаешь, слишком большой для тебя?» Киран открыто надо мной издевался. «Не бойся, человечка, я буду нежен, может быть». «Пошляк!» Следующие двадцать минут напоминали, что угодно, только не бой. Драконы привычно разбились по двое Дикан встал в пару с Айханом. И в другой раз я бы с удовольствием посмотрела на то, как они дерутся, но сейчас мне было не до этого. Киран играл со мной, как с глупым котенком». Легко отмахивался от моих неумелых атак и скалил белоснежные зубы, дразняя и подначивая. Издевался однозначно. «Это все, на что ты способна? Зачем тебе боевой факультет, человечка? Шла бы на общий!» Я молчала, стиснув зубы, и продолжала на него нападать. Киран в очередной раз лениво отвел мой меч в сторону и усмехнулся. Энергии тебе не занимать, признаю». «Интересно, в постели ты столь же горяча? Ты же вроде огненный маг. Любишь острые ощущения?» «Да пошел ты! Достал!» Не выдержала я, злясь на то, что у меня ничего не выходит. Бирюзовые глаза дракона угрожающе сузились, а вертикальный черный зрачок сделал их похожими на глаза опасной змеи перед самым броском. «Ах так!» На меня обрушилась серия ударов. Уверена, Киран не хотел меня ранить или убить, просто проучить задерзость. Наше молчаливое противостояние с ним длилось уже довольно долго, и рано или поздно должно было во что-то вылиться. Вы вот только мы оба не рассчитывали, что в этот момент оказались у края пропасти, и, уходя от очередного удара огромного, сверкающего на солнце меча, ослепленная им, я отступила на шаг и подскользнулась. И уже в следующий миг, даже не успев толком понять, что произошло, не успев испугаться, камнем летела вниз. За какие-то доли секунд перед глазами промелькнула целая жизнь. Да и что там было вспоминать-то особо? Унылые серые стены... Злобные лица, норовящие унизить, ударить. Редкие моменты тихого счастья, когда я просто оставалась одна в своей комнатушке, выводя на запотевшем от дождя стекле надпись «С днем рождения! Ви!» Больше поздравлять меня было некому. А потом академия, на которую я возлагала столько надежд. Встретить друзей и кем стать кем-то, стать кем-то значимым, быть может. Не получилось, не успела. Линки — мой единственный друг и Айхан. Айхан? Черный дракон, сложив крылья, камнем падал вниз вслед за мной. Что происходит? Я успел увидеть лишь огромный янтарный глаз с узким рубиново-черным зрачком рядом с собой, когда меня подбросило в воздухе, как тряпичную куклу, и рокочущий голос в голове произнес «Держись!». Кажется, я сидела на спине дракона, растрепанная, испуганная, но живая. «Живая!» Повернув голову, увидела, что мы стремительно удаляемся от плато, на котором крошечными фигурками застыли остальные студенты и декан. «Куда ты несешь меня, в академию?» — спросила я, когда первый шок прошел. «Нет», — прозвучал лаконичный ответ. «А куда?» — «Туда, где нам точно никто не помешает».